Из далеких странствий возвратившись, путешественники пылко врут. И здесь не их вина, а тех друзей и близких, что кидаются толпой на выпивку по случаю приезда и галдят. Ну как там было? Что ты видел? И рассказывай поподробнее. А при этом выпивают и закусывают, будто со вчера в арту россиян не было, и хищно смотрят на тебя. Но цель и смысл любого путешествия, а потому и содержание его, лишь череда различных впечатлений. Это чувства, ощущения, мелькания случайных настроений, удивлений и восторгов, задохнувшиеся в горле восклицания. Ну то есть то как раз, что невозможно передать словами. Тут и начинается вранье. Безумысло, а в горестных попытках передать очарование, остолбенение, оцепенение и нечто, что захватывало дух. Вот, например, пещера в Турции. Ее недавно обнаружили и наскоро открыли для туризма. Сталактиты там свисают, как огромные мечи и зубы, а растущие повсюду сталагмиты – нежные и разных обликов хуйки. А каменный раствор, который за столетия натек на стены, он то хоругви и знамена более всего напоминает, то причудливый орган барочный, то роскошные и вычурные башни фантастических средневековых замков. Как это можно рассказать? А как возможно объяснить те чувства ностальгии, удивления, симпатии, которые нахлынули вдруг на меня, когда стоял я перед памятником Ленина в американском городе Сиэтли, на побережье Тихого океана, между прочим? Покуда я курил и пребывал в ошламлении от собственных переживаний, мне повествовали поразительную, чисто американскую историю. Чудак какой-то этот памятник привез аж из Словакии, а 8 тонн он весит и поставил его где-то на дворе этот чудак, чтобы любоваться им с террасы, попивая виски. Постепенно памятник стал в землю уходить под собственной тяжестью, а тот чудак разбился в автокатастрофе. И тогда купил Ульянова владелец ресторана, чтобы посрамить коллег и конкурента. Но вмешались городские власти. Этот памятник являлся, по их мнению, наглядной пропагандой коммунизма. Но владелец ресторана гениально их перехитрил. Он заявил, что памятник поставлен на продажу, а торговля – дело частное, святое, и объект продажи – неприкосновенник. Так что есть у Ленина цена, притом такая, что любой желающий немедленно уходит, и незыблемо стоит Ильич уже немало лет. Возле него свидание порой назначают, и цветы лежат на постаменте. А бронзовые фигуры сбоку – то ли там штыки, то ли знамена. Да и сам Ильич так устремлен вперед, Как будто светлое грядущее идет, которое всем нам на радость не случилось. А кстати, многое из того, что было в прошлом, тоже вспоминается впоследствии как некое куда-то путешествие, где дивные случались приключения. Сегодня мне таким как раз и видится тот год, когда я после института оказался далеко от дома. По Башкирии водил я грузовые поезда, и был я машинист электровоза очень уважаемая в те поры профессия и должность. По субботам машинисты с их помощниками, те, кто не был, разумеется, в поездке, собирались в роще под поселком Дема, а Туфы недалеко, и сотворялся некий карнавал с заведомо известным расписанием. Рассаживались чуть поодаль друг от друга две большие группы, разделявшиеся по гастрономическим пристрастиям. А разница, она вся состояла в том, что в пятилитровый бидон с пивом Заливала одна группа туалетную воду сирень, а вторая группа ландыш. Большие пузырьки с этой водой свободно и задешево приобретались в любой аптеке. А в воде той, кроме химии с цветочным запахом, большая доза спирта содержалась. Я не поручусь, что питьевого, но тогда нас это мало волновало. Содержимое бидона непрерывно пополнялось, а по ходу выпивания говорны из каждой группы издевались над соседней за позорность вкусовых пристрастий. И часа примерно через два полемика переходила в драку. Возвращались мы толпой уже единой, крепко освеженные и со следами битвы почти все. А если праздник очень удавался, то бывали даже выбитые зубы. Пострадавший непременно заявлял, что этот зуб был все равно гнилой, чем понижалось достижение противника. Сегодня и понять я не могу, зачем я принимал участие в тех богатырских играх. Только чувством путешествия возможно это объяснить. Конечно, возраст изменяет наше восприятие. Однако же меняются порой и места, где мы бывали раньше и теперь приехали опять. Давным-давно когда-то были мы с женой в пещерах киева Печерской Лавры. А тогда они музеем были и лежали там открыто щуплые тела божьих угодников. Монахов, которые по смерти не истлели, а высохли до вида мумий. Кожа, а порой и волосы на головах у них, была сохранна, а тела были прикрыты, но торчали руки с кожей столь же сохранившейся. До вида желтого пергамента она только усохла. Через три десятка лет я посетил эти пещеры снова. Но теперь они уже принадлежали церкви. Мумии угодников под вышитыми покрывалами хранились. Их уже увидеть было невозможно. Разве что поставить свечку, ибо они разно помогали от телесных всяческих недугов. Я полюбовался ростом Ильи Муром Цабылинного. Он там тоже лежит, а был он 177 см, что изрядным почиталось в его время. И благоговейно, чуть не написал коллегиально, прикоснулся к покрывалу летописца Нестора. Уже собрался уходить, когда увидел я в полутемной нише множество больших стеклянных банок, в каждой из которых ясно различалась небольшая голова, точнее, череп с желтой кожей. Это оказались головы подвижников, которые при жизни отличались такой святостью и верой, что уже многие столетия их черепа источает благовонное масло. Так они и называются – мироточивые головы. Библейское миро, как всем известно, это чистое оливковое масло, первого отжима, с благовонными добавками. А в христианской практике оно на букву сократилось и приготовляется из местного растительного масла с примесью ароматических веществ. И помазание сей жидкостью с молитвой специальной благодать дарует и способность жить по-христиански. Так вот, эта самое мира сочится уже многие века из 32 черепов давно усопших угодников. А чудес на свете нет, как всем известно, только всем опять-таки известно, что они случаются. Я, например, к разряду «чудо» отношу не факт мироточения, а то, что при советской власти его не было. Окончилась она, и чудо вновь возобновилось. И приставлен к этим банкам специальный тут служитель, чтобы вычерпывать без перерыва натекающую благодать. А про ее целебность уже многие века легенды ходят. Долго я стоял на это глядя. Боже упаси, не Эмильян я Ярославский хотя мы почти однофамильцы, он ведь Губельман, чтоб сомневаться в таинствах любой религии. Мне просто интересно очень было. Но никак одну историю не могу не вспомнить. Полтора века назад, за год накануне Крымской войны, стоял на этом месте самодержит всероссийской Николай I. И спросил он у сопровождающего монаха, «Скажи-ка ты лучше, когда последний раз подливал масло вот в тот череп?» И монах, «Царю ведь не стемнишь?» – ответила Горошина. «В пятницу, ваше императорское величество!» «У каждого, кто много ездит, появляются любимые места, которые с большой охотой навещает он опять и снова. У меня есть два таких, и это странные, нисколько не туристские места. В Самаре уже трижды приходил я в бункер Сталина. Это загадочное место». Здесь моя душа преисполняется каким-то смутным, неисповедимым чувством. Я здесь ощущаю дух империи, давным-давно уже, какое счастье, канувшее в небытие. Эта нора почти что 40 метров глубиной, 12-этажный дом, если не больше. А похоже на туннель метро, сооруженный вертикально. И в такие же стальные кольца намертво, непроницаемо заключена эта гигантская дыра в земле. Два лифта, друг за другом вслед, возносят или опускают посетителей. И на самом нижнем этаже воспроизведен кабинет генералиссимуса в Кремле. И даже несколько дверей, он обожал непредсказуемое появление, там тоже есть, хотя работает всего одна, а остальные фальшаки. И зал для совещания, копия, и карта сохранилась во всю стену. Множество подсобных помещений. Тут и кухня ведь была, и комнаты обслуги, и охраны, и механизмы вентиляции, не говоря уже о генераторе для собственной системы освещения. Продуктов было на 5 дней для нескольких десятков человек. Сейчас в тех комнатах, которые открыты, только фотографии по стенам, тот безумный воинский парад, когда на волоске висела вся дальнейшая судьба страны. Какое-то немыслимое сочетание величия с убожеством витает в этом логове, которая трусливому хозяину не пригодилась. Еще порядком это впечатление усугубляет дюжи-экскурсоводы, у которых внешность сильно не музейная, и не оставляет никаких сомнений их былая принадлежность к ведомству охраны, пресечения и соблюдения военной тайны. С гордостью они рассказывают, что в начале войны в Самаре, кой бы шеф она тогда была, такой же состоялся воинский парад, как и в Москве. На страх и удивление посольствам тех держав, что наскоро суда перевелись. И что начальство было здесь в ту пору, видимо-невидимо, поскольку собирался тут укрыться штаб ведения войны и сам верховный полководец. Построили эту нору за считанные месяцы вручную. Человек 600 привезенных сюда в глубокой тайне метро со стажем, опытом и чистотой анкеты. Ни единого из современных механизмов там не применялось. Только древний ворот как повсюду на колодцах, поднимал бодьи с землей. К тому же рыли прямиком под зданием обкома партии и горсовета. Частная была там раньше школа музыкальная, добротный дом. О том неслыханном труде нет ни единого воспоминания. Я знающих людей просил это проверить ни единого. И я не удивился бы, узнав, что расстреляли их потом, поскольку просто в лагере могли бы проболтаться. Только очень может быть, что уцелели, потому что знать не знали, куда именно их привезли. Они вкопались в землю в день приезда, и все месяцы там работали и жили. А в каких условиях, не хочется себе и представлять. Во всяком случае, они не появлялись в городе. А после, взяв подписку о секретности строжайшей, их могли обратно привезти. И я на этой версии остановлюсь. Мне так душевно легче. Только всем этим проектам Пристально и лично управлял Лаврентий Берия. Вот откуда горестные подозрения мои. Я думаю об этом всякий раз, когда оказываюсь под дикой толщиной плитой, которая была положена, чтобы укрыть подземный бункер от любых бомбешек, даже и от газовой атаки. И похоже, по некому смертному очарованию, нашел я место в солнечной и жизнерадостной Сицилии, в Палермо. Это было подлинное кладбище но только расположенная под землей, под зданием довольно древнего монастыря монахов капуцинов И покойники там не в земле лежат, а выставлены на показ. 6 тысяч их в одежде своего столетия и выставленных стоя или возлежа открыто на широких деревянных полках. В конце 16 века некий местный врач изобрел простой и быстрый способ бальзамирования умерших. Какие-то он впрыскивал им химикалии. А сам он вскоре умер тоже и секрет унес с собой в могилу. Но идея сохраняться после смерти Капуцинам очень по душе пришлась. И множеству других, кто побывал на этой выставке покойников. Им тоже захотелось после смерти не в земле лежать, с годами обращаясь в голые кости, а в почти сохранном виде в собственной одежде быть доступными для посещения потомков. Немедля отыскался новый способ консервации. Покойника погружали в расторм мышьяка, потом он заменился известью, и, вытащив, сушили 8 месяцев в холодной камере, а после мыли в уксусе и надевали его личную одежду. В катакомбах под монастырем, в нескольких огромных залах под высокими сводчатыми потолками тянутся и тянутся ряды этих разряженных скелетов. Женщины, одетые в шелковые платья с кружевами, чепчиках и шляпках, а мужчины в одеяниях Названия которых разве что в истории костюмов можно отыскать. Наполеоновский солдат, к примеру, он в мундире, голова его покрыта треуголкой, на руках перчатки, белые когда-то. Там залы для монахов, капуцинов, балахонах с капюшонами они стоят или лежат, а зал отдельно для священников, а в зале светских обитателей учителя, врачи, художники и адвокаты, офицеры и какие-то еще профессии. У многих сохранилась кожа на лице и на руках, а то и волосы остались. Три покойника отдельно вынесены за стекло, как будто они спят, настолько все у них сохранно. Большинство, однако, просто-напросто одетые скелеты. Страшновато, я не спорю. Две минуты выдержала там моя жена, потом ушла, сказав мне замечательную фразу. Только умоляю, ничего не трогай здесь. Я засмеялся. Первое оцепенение прошло, и я пошел шататься между этими рядами. Кое-где остатки живописи виделись на стенах. Только за 4 века сильно заселились эти катакомбы и свободных мест почти уже не было. И от желающих захорониться также до сих пор отбоя нет. Сюда можно попасть лишь с разрешения высших приоров Ордена Капуцинов. Я ходил и думал что ведь это уникальный памятник нашему яростному и неистребимому желанию хоть как-то после смерти сохраниться. И в любом виде, даже в кошмарном этом виде, но остаться на земле. А после этого странное кладбищенское обаяние внезапно совместилось с именем, никак не относящимся к Сицилии. Тут побывал когда-то итальянский поэт Ипполита Пиндимонти. Под впечатлением от этих катакомб он написал поэму, посвященную тому, что он увидел тут и вообще, о жизни и о смерти. Городские власти именем его назвали улицу, ведущую к монастырю. Теперь я понял, почему таким знакомым показался мне адрес монастыря. У Пушкина стихотворение, написанное незадолго до дуэли, так и называлось – «Испендимонти». Я слова из этого стихотворения твердил когда-то наизусть. Так поразило и очаровало меня пушкинское вольное дыхание. И вот такая странная образовалась связь, что я туда еще раз обязательно хочу приехать. Кстати говоря, из подземелья этого, по каменной недлинной лестнице поднявшись, выйти на прогретый солнце в свежий воздух, тоже радость далеко не из последних. Стоит, несомненно, стоит путешествовать. Наперед не зная, что увидишь, даже лучше. Лишь бы этого хотелось. У меня одна знакомая работала когда-то в Эрмитаже. И сидела там недолго за конторкой возле входа, отвечая на вопросы, где и что. И подарила ей судьба один роскошный диалог с пришедшей парой. Вот мы купили билеты и не знаем, что смотреть. А что вас интересует? А нас ничего не интересует. Про такое состояние души незамечательно сказала одна ветхая старушка. Чем так жить, лучше, не дай бог, умереть.